за то, что Ты, Господь, наш Иисус Христос, Сын Божий, Ты посреди нас. Боже, мы благодарим Тебя за то, что мы Твоя Церковь, Аллилуйя, Господи. Ты заповедал нам, чтобы мы были светом этому миру. Ты сделал Церковь свою, Боже, своим золотым светильником, Господи. Боже, пусть наша Церковь будет золотым светильником, который светит, Боже. Светильником, чей огонь горит, Боже, Аллилуйя. Господи, церковь, которая наполнена Твоим Духом Святым, Боже, Твоим святым помазанием, Твоим святым елеем, Боже. Господи, да будет свет наш светить, Господи. Да будут светильники наши горящие, чресла припоясаны. Боже, мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Благодарим Тебя за исцеление в Твоем присутствии, за исцеление наших душ, Господь. Боже, мы все блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господи, мы были изнурены и рассеяны, но ныне мы возвратились к Тебе, Боже. Ты наш Господь, Ты пастырь и блеститель наших душ, и Ты даешь покой Душе нашей. Господи, в Тебе успокаивается душа наша. Я благодарю Тебя, Господь, за исцеление души, Господь, каждого человека на этом месте. Господь, Аллилуйя. Душа наша, Боже, жаждет Тебя, она жаждет покоя, Господи, и Ты любишь нас, аллилуйя, Ты успокаиваешь нас, Ты даешь свой мир. Божественный мир, аллилуйя. Воскреснув, ты сказал ученикам, аллилуйя. Мир мой, аллилуйя. Мир мой даю вам, аллилуйя. Мир, аллилуйя. Мир вам от Отца Небесного. Боже, мы принимаем этот мир. Мы принимаем этот божественный шалом, аллилуйя. Божественный мир. И исцели, Господи, наши души от смятения, Боже, от скорби, от подавленности, от уныния, от страха, от сомнения. Во имя Иисуса. От забот терзающих нас. Аллилуйя, Боже, дай покой душе нашей. Аллилуйя. И, Господь, как Ты успокаиваешь души наши. Боже, просим Тебя, исцели больные тела, Господи. Пусть больные будут исцелены, Боже. Здесь люди присутствующие, Боже. Аллилуйя. Мы принимаем Твое исцеление. Мы заявляем, Господи, с Твоим Словом мы говорим, Твоими ранами мы исцелены, мы исцелились. Аллилуйя. Ты взял на себя наши немощи. Ты понес наши болезни. Аллилуйя Божия. Аллилуйя во имя Иисуса. Исцели, Господь, сосуды головного мозга. Аллилуйя. Исцели, Боже. Аллилуйя. Исцели спины. Исцели печень, почки, Господь. Во имя Иисуса всякую болезнь, Господь. Ты сказал, ты отвратишь от нас. Аллилуйя. Потому что ты есть, Господь, Бог наш целитель. Аллилуйя. Спасибо за исцеление. Мы любим Тебя. Мы славим Тебя. Говори нам через Слово Твое, Господи, как сейчас мы будем слушать Его. Боже, дай нам продолжать молиться, ожидать Тебя и слышать, что Ты хочешь сказать нам во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте воздадим славу нашему Господу Иисусу Христу. И драгоценные братья и сестры, присаживайтесь. Хотелось бы поприветствовать тех людей, кто первый раз в нашем здании. Возможно, вы не первый раз в евангельской церкви, но вы приехали сегодня в гости из другой церкви, из другой страны, может быть, города. Помашите рукой, мы вам просто поаплодируем, скажем добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! У нас... Добро пожаловать! У нас из Китая есть гости, аллилуйя сегодня. Из Москвы есть гости. Слава Богу! Слава Богу. Хорошо. Мы, давайте мы обратимся к Слову Божьему. У меня есть послание, надеюсь, оно не будет долгим. В конце проповеди мы хотим помолиться за... вы пастора-служителей церкви, кто ездили в Сеул, в Корею, и мы приняли там благословение от Бога, приняли благодать, и мы хотели бы помолиться за вас, за всю церковь, тех, кто захочет. Мы сделаем такой туннель, через который вы будете проходить, молитвенный ручеек. Мы будем благословлять вас, возлагать руки, чтобы то, что мы приняли там в Корее, дух молитвы, дух веры, Вот Дух, Бога Искания, чтобы Он сошел на вас, и чтобы мы все вместе, в единстве, а, сделали то, что то, к чему Господь нас призывает. Аллай. Но сейчас давайте мы обратим внимание на, э на экран. Можно. Аллайя. Слава Богу. Вы рады, что сегодня можно было столько поклониться Богу, поклоняться? Да. Mm? Очень. Аллай. Проповедь. Проповедь. Аллай. Проповедь моя сегодня называется «Церковь – это болото или вершины гор?» или… «Ну, церковь – это ты, это ты и я. Мы не ходим, друзья мои, в церковь, мы церковью являемся. И твоя жизнь, она вверху или внизу в болоте? Твоя жизнь в победе или в поражении? В понедельник, когда мы молились, у нас есть сейчас утренняя молитва, И я вас ободряю просто, я вас умоляю, я готов встать на колени просто. Если у вас есть какая-то возможность, хотя бы раз или два прийти на утреннюю молитву и молиться здесь, пожалуйста, придите. Бог благословит вас обильно. На одной из утренних молитв Господь проговорил мне, показал картину церкви. Он сказал, Алексей, твоя церковь, вы можете быть э, болотом. Вы можете быть людьми, которые постоянно заняты решением своих проблем. Думать о себе, вариться в собственном соку. Молиться о решении своих проблем и так может продолжаться годами и годами. Вы скажете, «Ну, а что плохого решать свои проблемы? В этом нет ничего плохого, если ты решаешь только свои проблемы и больше ничего. И это как хождение по замкнутому кругу. Это даже не хождение, это просто пребывание в болоте. Господь сказал, вы можете выбрать быть болотом, либо вы можете выбрать быть церковью, которая идет послушно мне, двигается за мной, выходит, которая двигается, исполняет мою волю, не застряла в своих проблемах, но простирается к другим людям. Идет к другим людям, видит не о себе, только думает, но видит людей нуждающихся. Знаете, мы молились, сейчас этот год пастор, старший пастор наш объявил, этот год молитвы и благовестия, мы начали молиться. Когда мы начали в марте здесь молитвы, вы не, что произошло, вы, вы просто вы не можете поверить, ну как, вы не можете вы можете поверить, но, но у нас долг за стройку был, 2 миллиона 400 тысяч рублей, и мы с января решили отдавать, откладывать долги. И вот за три месяца этого года мы отдали 140 тысяч и больше не могли отдать. Но когда началась молитва, вот началась молитва, мы помолились Господи, начали молиться, в том числе за стройку, за отделку. В течение трех дней мы смогли отдать 600 тысяч рублей. Сверхъестественно просто. Вот люди сказали, нужны деньги, нужно возвращать, и Бог дал нам вернуть. И сейчас мы уже в общей сложности отдали 1 миллион 280 тысяч. Вот как это, скажите мне? вот ну. Скажите, ну это церковь. Нет, это не церковь, Это ты. Это ты, это мы с вами, которые молимся. И я вас умоляю, просто приходите. И вот на этой, на этой неделе Господь мне прогрел, Алексей, твоя, ваша церковь, вы можете быть болотом, людьми, которые решают свои проблемы и все, заняты собою. Застряли. Либо вы можете быть людьми, которые идут, двигаются, простираются к другим людям. Двигаются за мной. Это жизнь интересная, это жизнь восхитительная. Это жизнь вверху, не в болоте, не застрявшая жизнь. Когда я сейчас говорю, некоторые даже не понимают, о чем я говорю. Я чувствую, как это не доходит до конца. Мы можем быть заняты собой и только собой. Это болото. Бог хочет, да, решить наши проблемы, но Бог хочет, чтобы мы решали проблемы других людей. Проблемы других людей в том, что люди, они в грехах, они идут в ад, они страдают, они мучаются. Они отвергают Евангелие, они смеются над нашей верой. Но мы, мы перед всем этом, Бог говорит нам, донесите, проповедуйте им Евангелие, покажите им мою любовь, приведите их в Царство Божие. Господь говорит, я накрыл царство Божие подобное царю, который накрыл пир, сделал большой пир, стал звать людей, приглашать, но все стали извиняться, говорит, мы не можем прийти. И он стал посылать слуг своих, чтобы пошли, пригласили этих людей, эти отказались, други, опять слуг своих послал, чтобы пригласили с дорог, там, с изгородей, всех-всех собрали. Вот царь посылает нас, мы посланные эти слуги, которые зовем, при, мы идем, говорим, приходите. Царь наш, Бог накрыл трапезу, накрыл э, просто поляну. Аллилуйя. Он ждет вас в Царстве Небесном. Люди отговариваются, но все-таки мы... Послушайте, нам нужно идти к этим людям. Нам нужно идти к этим людям. Послушайте. Нет, аллилуйя. Ладно, аллилуйя. этой неделе у меня было два таких интересных переживания. Я был в Сбербанке, сидел там паспортные данные, нужно было у меня еще там бумаги какие-то оформлять. И меня спрашивают, где работаете? Я такой, ну где работаете? Я говорю, священнослужителем. Она говорит, ну да, даже. А где Борода? Я говорю, у нас Евангельская церковь. И моя дочка средняя, она сидела недалеко, слушала, ждала меня. И да, я говорю, в Евангельской церкви. А где такая церковь? Я говорю, да вот, построили здесь Солнцево, а я в Анистике наживу. Я говорю, ну так приходите. И слово за слово я ей засвидетельствовал. Дочь моя говорит, папа, ну ты даешь. Говорит, в Сбербанке прямо проповедовал. Вышли, мы опаздывали, нужно было в ФМС ехать туда, это, на Пролетарский проспект. Такси вызвали, приехала таксистка, женщина молодая такая сидит, мы сели с дочерью, она такая что-то ха-ха, хи-хи, ха-ха, я что-то ха-ха, хи-хи, что-то разговор зашел про бесов, про грех, про жизнь вечную, и опять проповедовал, и моя дочь говорит, папа, ну ты, говорит, ее пригвоздил просто, ты, говорит, это, ты, говорит, она нервничала, она не знала, куда ломиться из машины, Говорит, Луиза, я ей заплатил, за то, чтобы она слушала, ей было некуда деваться, и она должна была выслушать меня. Потом, потом здесь, в среду здесь приехала пара, они проходят курс добрачного консультирования, они ни разу не были в Евангелии церкви, ни он, ни она, но хотят готовиться к браку, услышали, что у нас церкви, мы помогаем вступать в брак, приехали, он вообще, то есть он, ну он, ну ну как, ну она такая женщина, ну она воцеркленная, православная, молодая женщина, а он, ну так, как бы вообще так все, там где-то все до него... Мы, мы сидели, беседовали, проходили, они делали упражнения, отвечали на вопросы, поднимали какие-то вещи, которые мешают им общаться. И когда что-то поднялось, в какой-то момент, в котором я, ну, я не могу говорить, я говорю, слушай, ну здесь только, здесь, здесь серьезная ситуация, ее нельзя решить, если ты не решишь, будет то-то и то-то. Я говорю, ну есть выход, потом можем сейчас закончится, встреча, можем поговорить. Встреча закончилась, он говорит, ну надо поговорить. И мы, в итоге мы молились молитвой покаяния и просили Господа помочь решить эту проблему. Прямо здесь, в среду, в этой вот, вот трапезной, на кухне у нас человек покаялся, Христа принял. Аллилуйя Вот Бог двигается. Это то, что Бог хочет двигаться через каждого из нас. Ну, вот Иисус сказал, жатвы побелели. И вот, а, и для того, чтобы мы хорошо и успешно двигались, Бог нам дает все необходимое. Ну, все-таки давайте перейдем. Выбор за тобой. Ты решаешь быть в болоте или идти за Христом? Ты решаешь жить для себя или жить для других? Жить для Бога, для других людей? Ты я, мы решаем, я решаю. Застрять в своих проблемах, где никакого движения, или идти за Господом и исполнять Его волю. Книга Откровения, вторая третья главы, она удивительная просто. Я никогда не решался проповедовать из этой книги. Изредка я брал какое-то одно послание, но то, что я сейчас проповедую, я нигде никогда не проповедовал. Это вот родилось на этой неделе, сегодня до трех ночи я писал вот эту, вот эту проповедь, составлял эту презентацию. И, и ну, давайте послушаем, что сегодня Господь говорит нам. Это свежий хлеб с небес. Это не заготовка какая-то, Проповеди, которые Бог дает нам, нашей церкви здесь, в Челково. Я проповедую в других местах, потому что я чувствую, Бог хочет поделиться этим посланиями в других местах. Но это я не проповедовал. Это для нас сегодня. Скажи, для меня. Для меня. Ой, Господи, помилуй. Ой-ой-ой. Всегда мы с думать, вот какое хорошее слово. Это сейчас для, для, для Пети, это для Маши, это для него. Он сейчас говорит, нет, для тебя. Книга Откровения, 2 третья 3 главы. Содержит семь обещаний человеку, который побеждает, который выходит из своего болота, который избавляется от своей эгоистичной, такой замкнутой жизни и все-таки побеждает. Семь обещаний побеждающему. Давайте мы их пройдем. Мы, к сожалению, не сможем читать, мы какие-то отрывки прочитаем прочитать все. Но давайте посмотрим, что же Бог обещает тому человеку, который побеждает. Первое, мы прочитаем книга, книга Откровения, вторая глава, с 1 по 7 стих. «Ангелу Ефеской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий среди семи золотых светильников, зная дела твои и труд твой и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение. Для имени моего трудился и не знемогал. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Бог обращается здесь, Иоанн видит откровение, Иисус Христос является Иоанну, Иоанну Богослову. Это единственный ученик, который не умер мученической смертью. Он на каторге, он в ссылке на острове Патмос. И Христос является ему и дает послание семи церквям. Семь церквей, семь, число совершенства, число полноты. Это послание всем церквям. У Христа не, не только семь церквей, но это семь представляет собой все поместные церкви. И каждой этой церкви Господь говорит что-то, что нужно поправить, что нужно изменить. Он хвалит за что-то церковь, вы молодцы, это делаете вы хорошо, продолжайте, а вот это вам нужно изменить. Единственная церковь, которую он не поправляет, это церковь Филадельфии, но он тоже говорит им, он тоже поправляет, говорит, смотрите, держите то, что имеете, не, упу, не упустите. Итак, мы прочитаем одно послание и другие мы пройдем на экране. Итак, «Но имею против тебя». Иисус говорит, имеешь что-то против тебя, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Мы можем быть церковью, которая... Горящий светильник, а мы можем быть церковью, которая погасла. Чидит. Просто выгорела. Ну, мы болото. И есть опасность этого. Мне до боли, до слез не хочется, чтобы мы превратились в такую церковь. Аминь. Значит, сдвину его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышишь, что Дух говорит церквям. Побеждающему, и вот эта фраза в седьмом стихе встречается семь раз. Побеждающему и побеждающему. Но семь разных обещаний того, что Бог даст тому, кто побеждает. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Итак, первое, что необходимо побеждать в церкви, тебе и мне, это отступничество. Это когда мы делаем дела, мы ходим в церковь, мы молимся, читаем Библию, милостным людям жертвуем, но мы оставили первую любовь к Христу. Мы отступили, мы отступники, мы не приступаем к Нему, мы не ищем Его. Первый шаг к отступничеству, знаете, какой? Это оставление молитвы. Оставление молитвы и чтение Слова Божьего. Первый шаг, не знаю, запишите себе. Два шага быть успешным отступником. Перестать молиться и читать Библию. И Господь говорит, исправь это, ищи меня, вспомни. Однажды на домашней группе, когда мы молились, мы начали славить Бога и Один псалом поем, третий псалом, не можем остановиться, и все глаза закрыты, и все думают, только бы сейчас Алексей не начал бы домашнюю группу, так хочется славить Бога, только бы он не прервал это сладкое вот это песнопение, и мы пели, а я тоже пою, тоже не хочется остановиться, потому что не знаю, что с группой-то делать, опять пришли, я уставший, что с ними делать, и где-то мы поем, поем, я думаю, сейчас мы допоемся, ведь через словословие мы входим во дворы, его я понимаю, сейчас мы окажемся в Божьем присутствии, и Бог начнет говорить. И так и произошло. Через 50 минут вдруг резко все остановились петь, все сразу, одновременно, не сговариваясь. Пение прекратилось, стоим в тишине, и Господь ко мне обратился. Он сказал, Алексей, куда ушло то время, когда ты ради того, чтобы быть со мной, шел в поле, находил враг, молился там. Когда ты уединялся, уходил к бабушке в избушку, молился, молился там с курицами или там с кроликами. Когда ты забивался в шахту лифта, чтобы, чтобы уединиться, поднимался наверх на крыше, до дома на крыше, чтобы тебя никто не видел, и там Ты молился, уходил в лес, в Измайловский парк, стал на колени, молился. И Господь сказал, куда ушло то время, Талисей? И вот Бог дал мне этот стих. Вспомни, откуда ты не спал. И покайся. Оставление первой любви Бог называет падением. Первое, что тебе и мне нужно побеждать, и нам нужно проверять себя. Поймите, мы можем, каждый из нас можем оказаться, мы все разные, мы одна церковь. И, конечно же, мы можем все в чем-то быть, но каждый из нас может быть в одном из этих вещей, о которых Христос говорит и поправляет церковь. Итак, первое, что тебе нужно побеждать, отступничество. Побеждать вот это, и, и хранить первую любовь. И тогда Господь обещает тебе вкусить от древа жизни посреди рая. Он обещает тебе вечную жизнь. Второе, второе, что нужно побеждать, это скорбь. Скорбь, по-гречески, это флипсис. Скорбь означает давление, трудное обстоятельство. Когда тебе тяжело, трудно, когда ты Не знаю, утром просыпаешься, у тебя как будто эшелон, состав железнодорожный по тебе проехал, и, и ты думаешь, какая молитва вообще. И не молится. И не молится, сейчас говорю. Были моменты, послушайте, когда мы строили церковь, я один не в состоянии был молиться. Было 2-3 дня из-за давления, из-за скорби, из-за духовного давления, из-за того, что дьявол не хотел, чтобы и не хочет, чтобы здесь была церковь. Я не мог молиться 2-3 дня, я не мог выйти из дома. Вы мне звонили, я не отвечал вам, потому что не было сил духовных, не знал, что ответить. Я был раздавлен, подавлен. И Бог говорит, нам это нужно побеждать. И вы это тоже встречаете. Что не так? Так. Просто вы где-то в тихоретном сидите, а я наверху, И сразу заметно, что-то пастора размазала, он глаза вытрощены у него. Вы тоже это ощущаете. Вы тоже переживаете скорбь? Когда давят проблемы, обстоятельства, кредиты, болезнь, слухи, анализы твои говорят, что все. Может, Господь тебе ко встрече готовит уже с ним. И это все давит. и Это нужно побеждать. Побеждать скорбь. Понимаете, побеждать. Быть победителем в этом. Вставать, несмотря ни на что. Идти на молитву. Звонить друзьям. Говорят, давайте вместе молиться. Утром я верю. Я верю в молитвенные домашние группы утренние. Я верю, те, кто не могут приходить сюда, утром могут созваниваться, 5-10 минут молиться, могут молиться через скайп. Если вы этого не делаете, вас прижмет. Вы скоро замолитесь, я вам обещаю. А если вы не замолитесь, вас раздавит. Мастер <нароле> <нароле> Алексей, я твои слова. Я тебя хочу благословить. Я хочу тебе сказать, что тебе выход тебе показываю. Аминь. <нароле> <нароле> ну да. Если побеждаешь скорбь, Христос говорит тебе, ты не потерпишь вреда от второй смерти. Нам нужно побеждать скорбь. Мы все. Христос сказал, в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Мы можем побеждать скорбь только приходя к Господу. Приходя к Нему каждый день. Приходя. Сам не можешь. У тебя братья. Мы, мы три года молились с братьями по скайпу. С без пятнадцати семь утра до семи. Три года Каждый день, если я был в поездке или в больнице, мы созванивались, мы молились. И даже Господь мне показал, что мои братья это как, это как молитвенные, это как костыли, с помощью которых я к Господу доковыливаю. Сам не могу, сил нету, но мне дают костыли, и я дынь день. Аллах. Вот один костыль сидит. Вот другой еще, Александр Иванович. Они помогали мне идти к Господу, сам я не мог. Бывают моменты, когда ты не можешь сам молиться. Помните, к Иисусу принесли расслабленного четверо друзей, раскопали крышу, и к Иисусу опустили, на, вот, Господи, сделай с ним что-то. Есть моменты, когда ты не можешь сам молиться. Христос в Гефсимании сам не мог молиться. Взял трех Петра, Иоанна, Якова, говорит, помолитесь со мной. Почему? Потому что Гефсимания означает пресс для выдавливания масла. Тебя будет давить. И без молитвы ты сдашься, ты подашься искушению, ты согрешишь. Мне сегодня, простите, такое послание просто. Ну, надо пробить. Вот здесь вот, вот четыре пальца броню. Лучше я вас сейчас по-хорошему, пусть будет, у нас будет страх Божий. Чтобы он спугнул вас Господу. Чем потом не оплакивать вас где-то на могиле. Или оплакивать этого человека нету в церкви. Не потерпишь вреда второй смерти. Побеждаешь скорбь. Если тело твое умрет, все будет в порядке. Будешь на небе. Третье. Побеждать беззаконие. Третья, церковь. Христос говорит: Ты хорошо в тебе то, что ты ненавидишь. А нет, говорит, есть среди тебя, мы не, у нас нет времени читать, есть среди тебя держащие, держащиеся учение Николаитов. Кто такие Николаиты? Николаиты это были люди, которые говорили, что раз тебе дана благодать, тогда тебе все можно, уже нет греха. Все, что ты делаешь, уже не грех. Побеждать беззаконие или распущенность, бездравственность. Дьявол пытается убедить, убедить тебя, что раз ты верующий, раз ты христианин, раз ты хранишь первую любовь, ты скоро побеждаешь, тебе можно согрешить. Может что-то нюхнуть, курнуть, матюгнуться, посмотреть гадость какую-то. Ну ладно, потом покаюсь. Вот это нужно побеждать. Учение николаитов. Николаиты говорили, что грех христианам позволителен. Ну, потому что это не то, чтобы это грех, но мы же под благодатью, поэтому все, что мы делаем, Господь покрывает. Какая разница? У тебя же все равно куча тайных грехов. Ну и если там явное есть, ничего страшного. Поэтому можно. Угу. Курить нельзя. Но когда в соседней комнате курят, можно в замочную скважину ноздрю прислонить и втянуть. Это нормально. Вот так вот. Но с голубого ручейка начинается река. Скоро не то будешь тягивать. Это нужно побеждать отношение к греху, как что-то позволительное. Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Нам разрешено все, кроме греха. Побеждать такое отношение, что ну, где-то я могу совершить. Ну, побеждать это. Тогда Господь обещает тебе, что? Вкушать сокровенную манну и белый чистый камень с новым именем. Я не знаю, зачем мне, честно говоря, я не изучал этот вопрос. Есть богословское основание этому. Я не знаю, зачем он мне. Но если Господь дает, значит нужен. Аллилуйя. скажешь, я без камня обойдусь. Тогда грех, в котором ты живешь, будет камнем на твоей шее, который утащит тебя, утопит тебя в озеро огненное. Простите, вот так вот. Лучше получить от Бога камень с новым именем. Новое имя. Аллилуйя. Аллилуйя, сегодня радостный день, аллилуйя. Сегодня мы говорим о том, что нам нужно побеждать и что Господь, послушайте, Бог был бы несправедлив, если бы требовал от нас побеждать, но не обеспечил нас всем необходимым для победы. У нас есть все необходимое для победы. У нас есть Дух Святой, аллилуйя, который живет внутри нас. У нас есть имя Иисуса Христа, пред которым преклонится все. У нас есть Слово Божье, аллилуйя. У нас есть кровь Иисуса Христа. У нас есть молитва, аллилуйя. Бог живет внутри нас. У тебя есть все предпосылки, чтобы побеждать. У нас есть церковь, аллели, братья и сестры. Аллели. Дальше. Четвертое, что нужно побеждать: побеждать лжеучение. Иисус говорит: а ты попускаешь жене и учить тебя. Кто такая была, была Изавель? Это была жена царя Ахава. У нее она считала себя пророчицей. И у нее были 40 пророков вааловых и 40 пророков 400, ой, простите, 400 пророков валовых и 450 пророков дубравных. Она называла себя пророчицей и вводила Израиль в идолопоклонство, в поклонение другим богам, идолам. Друзья мои, что нам нужно побеждать? Нам нужно побеждать идолопоклонство в нашей жизни. В твоей и моей жизни могут быть идолы. Идолы замаскированные. Что такое идол? Это Бог, божок в твоей жизни. А что является идолом или божком в твоей жизни? Это то, чему ты больше отдаешь свое время, своих сил, физических и умственных, и своих денег. Время, Силы и финансы. Это может быть идол, может быть что угодно. Работа. Служение. Для меня служение было идолом. Идолом. Я служил моему служению, когда был деканом библейской школы. Я забыл про семью. Я забыл про Бога. У меня не было молитвенной жизни. Но у меня был идол служения. Я декан. Я этому идолу поклонялся. Я делал все. О, только бы меня хорошо назвали. Только бы мне отозвались хорошо и сказали, какой Леша Лунев, молодец. И служение было идолом для меня. В твоей жизни может быть идол тоже. Мамона, деньги могут быть идолом. Я не могу поехать, мы едем в Питер на конференцию, я чувствую, Бог говорит нам туда ехать. Как Бог говорил нам ехать в Корею, Бог говорит нам сейчас в церкви ехать. И ты говоришь, а я не поеду, у меня нет денег. У тебя есть деньги, но ты хочешь их потратить на другое. Или ты говоришь, у меня нет возможности поехать. А ты спрашивал Бога, ты спрашивал Бога, Господь, мне ехать туда или нет? Если ты просто сам решил без Бога не ехать в Питер, я тебе говорю, тебе нужно попросить у Бога прощения, пока и сказать, Господь, может быть, ты хочешь, чтобы я туда поехал? И если Господь скажет поехать, тебе нужно ехать туда. Потому что я чувствую, что тебе нужно быть там. Для чего? Чтобы побеждать. Чтобы вырваться из своей рутины, встретиться с Богом, принять от Него нечто, чтобы измениться, встретиться с Богом, пойти на гору подняться. Христос взял трех учеников, И повел их высоко на гору, далеко восходить туда. Я был на этой горе преображения, она высокая. И там, когда они туда поднялись, они встретили Моисея, Илию, и Бог с неба им проговорил. Им было там так хорошо, что сказали, поставим кущи, не уедем оттуда. Нам в Корее было так хорошо, что поставим кущи, не уедем оттуда. Мы едем в Питер, послушайте, ты не хочешь ехать, но если ты тебе ты скажешь, как хорошо здесь, поставим кущи, не уедем отсюда. Итак, идолы в твоей моей жизни, они есть. Я не знаю, что это. Ты должен быть честным пред Богом, Господи. Что занимает Твое место в моей жизни? Я сильно хотел жениться. Раньше. Сейчас я уже женился, не хочу. Я в смысле не то, что не хочу. Я счастлив. Но я два года. В моей христианской жизни пытался жениться. И я спрашивал о девушке какой-то сверке. Вот девушка появилась. Вот. И Господь мне говорил, нет, нет, нет, нет. Нет, нет и нет. И потом настал такой момент, но в это время у меня были отношения с Богом. Слава Богу, сейчас они восстанавливаются. Каждый день я молился час. У меня было час времени с Богом. Я общался, изливал ему свое сердце, говорил, плакал перед ним. Он говорил мне, и нам было хорошо вдвоем. И потом через два года таких отношений я сказал Господь. Однажды я однажды сказал, говорю, Господи, мне так хорошо с тобой. Я не хочу жениться. Третий, третья лишняя. Господь, давай будем с тобой вдвоем. Вот не нужна мне никакая жена, правда? Вот третья лишняя, Боже. Не хочу. Все, нормально. Господь, м -м -м, люблю тебя. Господь это услышал, взял на заметочку и через три дня я по уши влюбился. И я понял, почему это произошло, потому что это произошло тогда, когда Христос стал на самом деле на первом месте в моей жизни. Если бы это произошло раньше, то тогда жена встала бы на первом месте у нас в семье в Луневском роду. Ну, на, мужики народ слабый, все под каблучниками в основном становились, и я бы тоже таким был бы. Жена такая, О! а я так. А сейчас нет, сейчас я говорю, У, она тоже у, И мы у, палалюя, у и Сабля шашку точит. Аллай. Но в точности, аллай, она не идол в моей жизни. Я ее люблю. Но Бог, Бог в моей жизни. Аллах. Все. Итак, нам нужно побеждать идола поклонства. Идолы могут быть дети. Дети, дети, дети, дети. Идолы может быть дом, который у тебя мания, построить дом. Мой первый пастор Рюна Борсе, он, У него была мечта с детства. Построить дом а на берегу моря, чтобы у его детей был дом. Чтобы у его детей был свой дом. Он потратил все силы, все он строил, когда он построил этот дом, заехал в него, приехала пророчиться к нему домой, вышла из машины, подходила, подошла к этому дому и начала плакать. Он говорит, а, а, Пастор Рына, это в Норвегии было, он такой, что, что не так? Она говорит, Рюна говорит, я вижу тебя, у тебя серьга в ухе, и ты проповедуешь безд... наркоманам, проституткам на улицах, на улицах города. Он говорит, я не вижу тебя в этом доме, ты служишь людям. И говорит, Рю, ну, я так репу почесал, но ну, через полгода дом продал и уехал служить. <свят> но это может быть идолом. Работа. Работа. работа. Работать нужно. Работать важно. Некоторым я говорю, у некоторых наоборот, идол это лень, диван, брюхо. Есть такие люди просто, лентяи, лоботрясы. И это идол в их жизни. Лоботрясничество. От работы кони дохнут. А я не конь. Я дитя Бога. Аллилуйя. И папа с мамой тебя кормят, или, или жена. Нужно побеждать идолопоклонство. И Господь обещает дать тебе власть над язычниками, пасти их и звезду утреннюю. Hallelujah. Следующее, что тебе нужно побеждать, побеждать лицемерие, показушность. Откровение 3 глава, 1-6 стих. Он, Иисус говорит, я знаю твои, твои дела, сейчас, Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Я посмотрел другой перевод. У тебя есть, ты имеешь репутацию, будто ты жив. Ты имеешь репутацию. Показушность. Лицемерие. На показ представляешь из себя что-то, пытаешься представить из себя что-то, что кем ты не являешься. Лицемерие. Двойные стандарты. Я верующий, я христианин, но... но Но это все показушность, это просто показуха. Я ехал в библейскую школу в Москву, после, я работал администратором в Иркутской церкви, и я ехал со страхом, говорю, Господи, вот сейчас я еду с нуля начинать все, мне нужно будет искать жилье, работу, и там вся моя вера, она проверится, настоящая она или нет, когда я останусь без всего, только ты и я, там моя вера проявится, настоящая она или показная, показушная, лицемерие. Ты носишь имя, будто жив, будто жив, но ты мертв. Носишь имя, прикидываешься, прикид такой. Это нужно проверять себя. Проверять себя. Может быть, я в таком состоянии. Все делают на показ, на показуху. Когда как узнать, есть это показуха или нет? Проверяться очень просто. Когда ты остаешься дома один, один и никто тебя не видит. Никто не знает, что ты делаешь. Вот то, что ты делаешь в этот момент, показывает твое истинное лицо, кто ты. Если в этот момент твое... Ты говоришь, слава Богу, никого дома нет. Господи, спасибо, ты есть. аллилуйя". Я могу помолиться, я могу остаться с тобою. Боже, спасибо тебе. Либо ты занят своими какими-то делами и про Бога даже не вспоминаешь. У тебя показное христианство. Оно для людей, для показа, для меня, для лидера. Но если ты остаешься дома, когда ты остаешься дома один, и ты о Боге не вспоминаешь... Ты живешь показной жизнью. И я живу показной жизнью. Лицемерие. Ну или как фарисеи были. Жили, на людей. На показ молились, на показ постились, на показ милости не давали, а внутри были полны хищения и были как гробы окрашенные. Об этом Христос говорит. Лицемерие. Сегодня тишина, сегодня аллилуйя нет, но это полезно. Христос обещает побеждающему, смотрите, кто вот это будет побеждать, а он облич, обещает облечь в белые одежды. Христос не изгладит его имя из книги жизни. Есть вероятность быть изглаженным, вычеркнутым вы, в, ластиком, стертым имя из книги жизни, может быть. Не изгладит его имя из книги жизни и исповедует имя его предотцом. Нам нужно побеждать лицемерие, двойные стандарты. Следующее, шестое. Это церковь Филадельфии. Господь хвалит эту церковь. Но он говорит, что я открыл перед тобой дверь. Вот я открыл перед тобой дверь, которую никто не может затворить. И открытая дверь означает, что тебе нужно входить в нее. Тебе нужно что-то делать. Понимаете? Следующее, что нам нужно побеждать, аллилуйя, это побеждать бездействие, неисполнение открытой воли для тебя. Господь тебе говорит что-то делать, а ты не делаешь этого. Понимаете? Дверь открыта. Господь побуждает тебя делать что-то, говорит тебе, а ты отказываешься это делать. Церковь Филадельфия, она делает, она говорит. Ты сохранил Слово Мое. Хранить Слово Мое, это продолжать поступать по тому Слову. Делать то, что Господь говорит тебе делать. Писание говорит, кто, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Следующее, что нужно побеждать, это бездействие. неисполнение открытой воли Бога. Он говорит, я открыл дверь, но ты в нее не входишь. Бог открыл нам двери в небеса через свою кровь, через свое тело, чтобы мы входили, общались с Отцом, но мы не входим. Мы не восходим во святое святых. Это бездействие. Если ты побеждаешь бездействие, смотрите, Бог обещает, что Он сделает тебя столпом, колонной в храме Бога. Ты уже не выйдешь вон. Христос напишет имя Бога на тебе, имя города Бога Иерусалима и свое имя. Столько обещаний тому, кто действует, кто послушен Господу. Ты будешь столпом, ты будешь колонной. Тебя уже не вынесет никто. Имя Бога будет написано, имя небесного Иерусалима и имя христианина, имя Христа на тебе будет написано. И последнее, что Господь говорит нам пообещать, это Ладикийская церковь. Это то, чего, то, что я в понедельник, когда молился, увидел, что мы можем быть болотом, стаг... стагнирующим болотом, побеждать стагнацию. Слышите? Застой. Заявляя при этом, что ты в полном порядке. Ой-ой-ой. Когда я читал, то меня... я никогда этого не видел. И Иисус говорит, из-за того, что ты не холоден, не горяч, я извергну тебя. Все другие переводы говорят, я изблю тебя. То есть, эта церковь, она не, она не просто оставила первую любовь. То есть, Первая церковь, в которой мы говорили, в Ефесии, она оставила первую любовь, и Господь говорит, покайся. А эти люди оставили первую любовь и заявляют, у меня все классно, у меня все шито-крыто, я богат, разбогател. В другом переводе говорит, что мне никто не нужен, мне не нужно ни от кого учиться. Это не просто люди, которые оставили первую любовь. Эти люди заявляют, что я с Богом, да у меня все классно. И Господь говорит, вот от этой наглости мне хочется изблевать вас. извергну. Блэ. Я люблю тебя, Господь, мой Бог. Да, да не будет это про нас. Но ну, мы будем это побеждать, хорошо? Я, я вас, ну, ради Бога, ну как? Ну вот ну, за что купил, за то и даю. Вот что в понедельник Господь дал, вот это вам проповедую. Я говорю об опасности, которая тебя подстерегает. Если ты едешь на машине и висит знак, пропасть, обрыв, ты же не говоришь, блин, знак этот дурацкий, идиотский знак, я тебе знак покажу, камень бью камень, пошел отсюда, знак этот, мешаешь мне ехать. Надо послушаться знака, там пропасть, там обрыв, там ремонтные работы, там экскаватор работает, ковшом тебя замнет. Я тебе то же самое говорю, дальше будешь ехать, то в этом направлении крыдык будет. Не надо мне сердиться. Я Слово Божье вам говорю, то, что, то, что может нас ожидать, если мы... оставив первый выбор, будем еще заявлять, да у меня все хорошо, аллилуйя. Это может произойти с любым из нас на любом уровне. Не дай Бог, со мной, с вами, с лидером домашней группы, с тобой, с кем угодно. Но если мы побеждаем это, Господь даст нам сесть с ним на престоле славы Его. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Итак, побеждать или быть в поражении в болоте, побеждать обступничество, скорбь, беззаконие, и делослужение, показушность, бездействие, стагнацию. Аллилуйя, -ал -ал Давайте помолимся. Я сегодня вообще просто... просто ну, я люблю вас, поэтому говорю. Ал -ал -я -я. Христос дальше говорит... Христос дальше говорит... Послушайте, я прочитаю вам. Кого я люблю, тех обличай и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Он говорит, кого я люблю, тех обличай и наказываю. Это в любви Господь в любви говорит, что туда не ходи, снег башка попадет. Вот этого не надо... Вот так не надо продолжать. Будет совсем плохо. Говорит, вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему и буду ужинать с ним, буду общаться с ним, и он со мною. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Это милость Божья, когда Господь указывает нам что-то, что вот с этим у тебя проблемы. Будь внимателен, измени это, покайся в этом, отвергни это. Аллилуйя, аллилуйя. Господи, благодарим Тебя. Давайте помолимся. Аллилуйя, Господи, спасибо Тебе. Аллилуйя за Слово Твое. Спасибо за то, что Ты... Ходишь среди нас, Господь, как, халали, среди семи золот, как среди семи золотых светильников, и, Господь, каждый из нас является Твоим светильником, и Церковь, Господь, и каждый из нас светильник. Боже, мы просим Тебя, покажи нам, Господи, испытай сердце наше, Боже, открой нам, и покажи нам, не на опасном ли мы пути, Господь, не оставили ли мы первую любовь, не поддаемся ли мы давлению, просто и поднимаем лапки, и падаем, Господи. Может быть, где-то в нашей жизни есть грех, с которым мы смирились, Боже, если есть идолы в нашей жизни, если, если есть желание показаться, выпититься, но не имея при этом настоящей жизни с Тобой, Господи, если где-то мы Тебе непослушны или мы стагнировали, Боже, мы в застое и при этом заявляем, что у тебя все классно, аллилуйя. Господи, покажи нам это и помилуй нас во имя Иисуса Христа. Дай нам покаяться и отречься от этих грехов. И, Господи, дай нам побеждать эти вещи. Дай нам побеждать во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Скажите, как это делать? Мы будем еще молиться. Сейчас, через, буквально через 5 минут будем молиться всю церковь. Чтобы Бог дал нам победу над этим. Сейчас говорю, мы... А, как? Послушайте. Семь раз здесь сказано, имеющий ухо, да слышишь, что Дух говорит церквям. Дух Святой говорит. Нам нужно иметь уши и слышать, слушаться Его. Не знаю, так получилось, но верите вы мне это или нет, но, но мне пришло на сердце, я думаю, это был Дух Святой, что нужно братьями поехать в Корею. Мы поехали и... Бог нас благословил, Бог дал нам что-то, что, ну как, чего-то нас освободил. Мы приехали с как, какой-то победе, просто какой-то радости. И мы хотим, чтобы это пришло на всю церковь, будем молиться об этом за всю церковь. Но сейчас я чувствую, Дух Святой говорит, что нам нужно не, не только вот избранных восемь человек, которые поехали, но чтобы каждый из вас мог поехать и пережить то же самое. Поехать в Питер, эта поездка будет 26-29 июня, вот сайт, вы можете посмотреть об этой конференции. Это молитвенно пророческая конференция. Называется она Сила единства и согласия». Тема этой конференции очень интересная, они необычные. А тема будет пророчество, Дар Святого Духа. Как пророчествовать? Хорошо? Обучение пророческой культуре и этике. Как правильно пророчествовать. Однажды одна женщина, она приехала в церковь пророчиться, и она молилась за помощника пастора, и она увидела, что Бог открыл, что этот помощник, он хочет, он говорит, ну у него замыслы просто подсидеть пастора, просто оклеветать его просто и растоптать. Она увидела это, и, но она была обучена пророческой культуре, и вместо этого она стала пророчествовать другое, она сказала она стала пророчествовать, Господь призвал тебя быть рядом, помогать, поддерживать своего пастора. Чтобы вы вместе были сильной командой. Чтобы ты верил, что Бог послал его тебе. И этот парень упал на колени, сокрушился, плакал и рыдал, потому что это, это был, он был в грехе. Это был грех. И он покаялся. И прошли годы, они вместе служили. Это мы будем учиться там. Ну, те, кто поедут. Дальше. Я сейчас не хочу надать осуждение, что у вас некоторых работа, жесткий график, некоторые ну, не получится поехать. Есть, есть причины этому. Но то, что я прошу, чтобы вы помолились и сказали, Господи, может быть, ты хочешь, чтобы я поехал туда? Если Господь говорит да, отпрашивайтесь на работе. Отпрашивайтесь на работе. Езжайте. Бог хочет благословить вас. Если Господь скажет вам нет, с чистой совестью оставайтесь. Никакого осуждения. Просто Господь сказал нет. Кому-то тоже здесь надо быть. Хорошо? О детях заботиться, работать... Но то, что я прошу, а чтобы вы помолились и спросили, и были честными перед Богом, если он говорит, да, ехали. Если Он скажет нет, оставайтесь с миром. Но если Он скажет нет, пусть назовет хотя бы одну причину, почему нет. Пророческое поклонение, пророки и пророчествующие. Не все мы призваны быть пророками, но все можем пророчествовать. Это тема конференции. Мы и. Это первое, то есть мы переживем что-то что уникальное, хорошее. Присутствие Божье. будем учиться, но также мы поедем вместе, мы заказали автобус, он пойдет прямо от здания церкви, вместе поедем, в автобусе будем общаться, я буду в автобусе будем болтать, разговаривать туда-туда-обратно, мы забронировали хостел в центре Питера, в 10 минутах ходьбы, это 1 километр 300 метров, а это будет Невский проспект 100, это прямо в центре Питера, мы там будем ходить, то есть пешочком 10 минут прошел утром, 10 минут вечером, и вместе живем, вместе общаемся. Вот, стоимость проживания в хостеле будет всего 350 рублей в сутки. Ну, конечно, у нас будет по 80 человек, так получится. Но сблизимся. Хорошо? Сблизимся, снюхаемся. Хорошо. Фае сегодня, Людмила Кудряшова на видеосписок на сегодня она работает, но сегодня Татьяна Зиновая, ФАЕ со списком. Регистрация на конференцию 1200 рублей. До 15 июня вам нужно внести эту денежку, те, кто поедет. После 15 июня она будет дороже. Расселение 350 рублей в сутки, тоже можно уже записывать, создавать. И автобус 2000 рублей туда и обратно. Поезд стоит 1700, в один конец, ну, где-то ну, где 3-400 туда-обратно поездом. Можно ехать поездом. Это время перемен, обучения, это время побеждать. Аллилуйя. Давайте. Итак, пожалуйста, те, кто хотят поехать, вы чувствуете поехать, сегодня подойдите к Татьяне Зиновьевой, запишитесь или по телефону. Аллилуйя. Слава Богу. А сейчас давайте поднимемся, организаторы пусть кафедру сюда уберут. Мы будем молиться за вас, пастора, братья, те, кто хочет помолиться, чтобы мы за вас помолились, вот, Просто помолились, чтобы Бог, чтобы вы, не знаю, вы приняли, Халлай, еще силу. Она у вас уже есть, эта сила и благодать. Но мы еще помолимся специально за вас, чтобы, не знаю, ну, не знаю высвободить дух веры, что вы можете побеждать. Что вы можете побеждать. Вы можете и вы будете побеждать, аллилуйя. Мы помолимся. Пусть по... те, кто ехали в Корею, вставайте здесь хорошо. Вы будете, пожалуйста, выходить вот оттуда, через тот а, вот проход, который у окон, проходить здесь у нас будет такой молитвенный коридор, вы будете проходить через, через нас, мы будем возлагать на вас руки, благословлять, пророчествовать, какое-то слово говорить, которое Бог нам даст, и вы проходите. Но вы не останавливаетесь ни перед кем, хорошо? Потому что тогда мы будем до вечера молиться. Вы просто тихонечко проходите, а мы на вас возлагаем руки и благословляем вас, хорошо? Те, кто хочет, мы сделаем это сейчас. Аминь. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Аллилуйя За силу, которую Ты даешь нам. Господи, Ты сказал, что мы примем силу, чтобы быть Твоими свидетелями. Мы примем Господь, силу, аллелуйя, динамис, аллелуйя. Твою силу, чтобы быть победителями, Господи, чтобы побеждать. Побеждать, Господи, аллелуйя, беззаконие, побеждать отступничество, Боже, во имя Иисуса Христа. Аллелуйя, Господи, дай нам, Боже, принять эту силу. Господи, аллелуйя. Мы будем молиться, чтобы, Господи, мы побеждали скорби, побеждали идолослужение, показушность, бездействие и стагнацию. Аллелуйя, Боже милостивый, Боже праведный, помилуй нас во имя Иисуса Христа. Hallelujah. Если вы хотите, мы помолимся за вас. Все хотят помолиться. Мы помолимся. Даже если не хотите, все равно можно. Потому что, еще раз говорю, что-то Бог дал нам. Мы были в том месте, где Дух Святой сильно изливается. И там легко слышать Бога. Легко понимать, что Он хочет от нас. И сейчас мы хотим, чтобы это тоже сошло на вас. Чтобы вам было легко слышать Бога. Послушаться Ему. что пришло вот это, Господи, я за Тобой иду. Пожалуйста, вот оттуда проходите. И здесь возвращайтесь. И в это время мы поклоняемся Богу. Есть несколько важных еще вещей, которые нужно сделать. Можно ваше внимание... Сегодня, молитва, сегодня необычный день. Мы знали, что молитва возьмет время. Это важно было молиться, передать просто, отдать вам то, что мы привезли. Хочу обратиться к тем, кто первый раз пришел, кто, может быть, первый раз пришел вообще в Евангельскую церковь, и вы хотели бы принять Иисуса Христа Господом и Спасителем. Жизнь наша не изменится, пока мы Христа не примем. Можно верить в Него, знать, что Он есть, но пока мы не примем Его в свое сердце, ничего не произойдет. Это как с таблеткой, с лекарством. Что-то болит, ты знаешь, есть лекарство, но пока ты не примешь его внутрь, ты знаешь, что оно действует, ну ничего не произойдет. Поэтому, если кто-то хотел бы принять Иисуса Христа, вы не молились молитвой покаяния, но хотели бы это сделать, мы бы с вами помолились сейчас коротко. Можете дать знак рукой. Есть такие люди, кто хотел бы принять Иисуса Христа. И уже все, все принимали, Аллилуйя. все покаянные. Спроси соседа, ты как? Аллилуйя кого не знаешь, аллилуйя. Аминь. Все, все приняли. Аллилуйя. Но, ну, пожалуйста, все новые люди, кто пришли первый раз, у нас в трапезной есть для вас чай. И сейчас, можно внимание чуть-чуть, тишину. Аллилуйя. А, у нас из Москвы, мы одна церковь большая, а, слово жизни, большая семья. У нас сегодня директор воскресной школы, директор всех норовоскресных школ, а, которая ну, вообще у нас есть слово жизни, ну, она в Москве, конечно же, но она... Человек одаренный, помазанный, чтобы вести вот эту работу. У нее куча идей, служителей, помощников. И то, что Ольга делает в Москве, в воскресной школе, она поделится этим с нами. И вообще, что такое воскресная школа, для чего она нужна. Хорошо, короткая презентация. Потом еще у нас будет пожертвование, объявление. И давайте, пригласим Олю. Добрый день, дорогая церковь. Меня зовут Ольга. Я сюда вышла вперед, чтобы сказать вам о самом важном. Рада вас видеть, рада, что вы слышите меня. Самое важное, конечно, можно назад-назад-назад еще сделать, это наши дети. Дети сегодня, они составляют где-то примерно ну, 25% нашего настоящего. Да? Если вот посмотреть, сколько нас здесь и сколько у нас там деток внизу или между нами сейчас бегает, то примерно это 25%. Но завтра... Это будет 100% нашего будущего. Согласны? Недавно у меня родился сын, а сегодня ему уже скоро 18. Недавно еще один сын родился, а ему уже 23 будет в этом году. И это завтра наступает очень быстро. За наших детей идет борьба. Идет война, самая настоящая, духовная. Вы духовные люди, можно уже кликать раз и два. Вы, духовные люди, вы знаете, что существует духовный мир, существует Царство Божие и Царство Тьмы. И Царство Тьмы, я вам скажу, делает все возможное для того, чтобы забрать наших детей себе. Для того, чтобы наши дети, они не служили в Доме Божьем, они служили в Доме врага нашего. В Библии, в Откровениях написано... Вот посмотрите сюда. «Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее ребенка». Дракон в Библии означает дьявол, означает э, сатана. И дьявол с сегодняшнего дня, он делает все возможное, возможное, чтобы забрать наших детей себе. Мультики с самого детства направлены на то, чтобы вкладывать свои ценности, не божьи ценности. В детском саду, вы знаете, воспитатели – Полны Слова Божьего, Любви Божьей. Школа, вся система образования, она полна тому, чтобы направлять наших детей на путь истины. Это правда? Вы сами это говорите. Это неправда. Я работаю в системе образования, я знаю, на что направлено. И какие ценности сейчас складывают наших детей. И наши дети, когда идут в детский сад и в школу, они вкладывают, имеют другие ценности. Ну, в них вкладывают другие ценности, не те, не те которые вы делаете. Мир делает все возможное. диало использует мультфильмы, игры, для того, чтобы уже сейчас и сегодня вкладывать то, что ему будет полезно потом. А что мы делаем, как Дом Божий? Что мы делаем, как Семья Божия? Вы называете семьей себя? Мы все называем себя братья и сестры. У нас есть один Отец Небесный, которого мы очень любим. И Библия рассматривает церковь не только как армию Божию, не только как дом, место молитвы, но в первую очередь как семья Божия. С этим вы согласны? Согласны. Тогда я вам, к вам, дорогая моя церковь, обращаюсь как к семье Божией. Что происходит в семье, когда рождаются дети? Когда рождается ребенок? Ну, скажите мне. Радость. И большая радость происходит, когда рождается ребенок. Тогда, когда вы приносите ребенка домой, вы ищете ему место, где есть свободное место, где бы они могли бы поспать, поесть. Да? Ну, вот там у нас есть свободное место, вот в этом углу будет. Нет. Вся жизнь семьи переворачивается для того, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он полноценно развивался, чтобы в него вложить самое лучшее. Вся семья, весь быт семьи перестраивается, выкидываются кресла, передвигаются шифонеры для того, чтобы поставить кроватку в лучшее место. Когда ребенок идет в школу, мы делаем все возможное, чтобы поставить, дать ему рабочее место, лучшее спальное место. И мы все это делаем для детей. Слава Богу за нашу церковь. Мы делаем то же самое и здесь. Мы отдаем им лучшие комнаты. Мы делаем для них лучшее, что мы можем сделать, как родители. Правда? Но в семье не только мама, потому что она родила, поэтому она будет теперь кормить, поить, наставлять, обучать, дисциплинировать, одевать. Нет. Вся семья задействована в том, чтобы поднять и воспитать личность. Скажите, это правда? Бабушка пирожками кормит, тетя гуляет. Племянники, там, двоюродные старшие братья развлекают, научают чему-то интересному. Папа там дисциплинирует, учит. Вся семья она задействована очень близко или не очень близко, косвенно или напрямую, в том, чтобы поднять этого маленького, который появился у нас в доме. Вот, дорогая моя церковь, вся мы одна семья большая. Мы должны быть ориентированы на то, чтобы поднять будущее поколение. Для кого мы строим этот дом? Для кого? Пастор Алексей уже с сединой в висках. Еще 40 лет он стабильно будет здесь пастором. Но он скоро, может быть, и передаст доброму пасторю. Я вам скажу, что вы не смотрите на детей, которые мешают и бегают здесь под ногами. Нет. Давайте смотреть стратегически. Бог называет наших детей стрелами. Дети наши – это письмо, которое мы пишем с вами в те времена, которые мы с вами не увидим. Вот наши дети. И здесь в Доме Божьем нету своих детей. Это вот дети Саши, это Вани, это Катя, это Наташа. Или вот детские служители здесь бегают, это их забота. Нет, это наша с вами забота. Потому что то, что мы напишем в сердцах наших детей – что они принесут в этот город. То они расскажут. А для того, чтобы что-то писать, что-то делать, нужно вместе затачивать. Вот мы стрелы на стрелах с вами остановились. Стрелы не растут на деревьях. На деревьях растут кривые ветки. И для того, чтобы заточить и сделать стрелу, нужно много усердия приложить. И не одному, только маме и папе, или детскому служителю. Ну, в данный момент я обращаюсь к церкви, и мы думаем, что дети в Доме Божьем это часть только детских служителей. Нет. Это наши дети. И мы все хотим, чтобы они выросли замечательными мужами и женами Божьими. Аминь? Скажите, аминь. Я хочу. Вы хотите все этого, я знаю. Поэтому... Мы не смотрим на них, как на кого-то, и что чья-то это обязанность. Это наша с вами обязанность. И мы каждый можем участвовать в том, чтобы затачивать эти стрелы. В этом зале нет ни одного человека, который не мог бы послужить ребенку. Потому что работать с детьми, организовывать для детей что-то, это очень многогранно. Это как церковь в церкви. Там нужно и прославление, Там нужно и кукольный театр, и заготовки для поделок, и рисовать, и читать, и играть. Каждый из вас может что-то делать, и слайды делать. Там просто куча-куча-куча, очень, очень много пунктов, на которые, в которых вы можете поучаствовать. Не закрывайтесь, пожалуйста, не думайте, что это не для меня, я детей боюсь. Даже тот, кто боится детей, он может поучаствовать в том, чтобы стрела эта стала острой. Слышите, да? Чтобы ее заточить как следует. Поэтому вы можете спуститься, ну, может быть, следующее воскресенье к детским служителям и посмотреть пункты, где вы можете поучаствовать, где ваше участие может быть полезным для того, чтобы наша церковь детская, она была сильной. Я не буду говорить о стороне маркетинга, если у нас будет замечательная работа с детьми, как много будет у нас здесь семей, И детей, и, и людей здесь не буду, это вы сами знаете. Но скажу вам последнее, что они реальная награда. И если в семье нету детей, обычно говорят, у них какие-то проблемы. Ну, спрашивают, почему у вас нет детей? У вас какие-то есть проблемы. И когда в церкви нет детей, мы тоже можем сказать, что там есть проблема. Слава Богу, Господь нас чудно наградил. У нас нет такой проблемы. Мы награждены, поэтому мы будем гордиться, начищать свою награду до блеска так, чтобы она говорила дальше, чем мы. Аминь. Давайте мы помолимся за наших детских служителей. И я призываю вас, я знаю, что вы можете сделать какую-то особенную часть для того, чтобы поднять, нам, поднять вместе будущее поколение. Не закрывайтесь, будьте всегда открыты, чтобы помогать и служить. Аминь. Это наши дети. Вы можете не вставать, склоните головы своим. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе, Господь, за награду, которую Ты нам даровал. Мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы детская работа в нашей церкви, здесь, в городе Щелково, она поднималась на высокий уровень. Мы просим Тебя, чтобы Ты прилагал делателей. Просим Тебя, Господь, и открываем свои сердца, чтобы Ты говорил и показывал каждому из нас, чем мы можем быть полезны в работе с детьми. Мы открыты для Тебя, наш дорогой Бог. Мы благословляем всех наших детских служителей. Просим Тебя о Твоей божественной мудрости. Просим Тебя, чтобы Ты восполнил всех их, все их нужды. Чтобы Господь их руки не опускались, но прилагались, Господь, к ним делатели. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословляю Вас именем Божьим.